Но Царство Божие силой берется, то есть путем непрерывных и упорных побед Духа над всем, что подлежит преодолению или изжитию низшей природы в себе. И каждая новая ступень восхождения, как бы высока она ни была, предполагает преодоление прежней, так что пройденной. А то, что было достижением на одной, может оказаться подлежащим изживанию на других, более высоких.